залитое солнцем. Склон изборождён сетью оврагов, и некоторые из них пока ещё в начальной стадии эрозии, другие уже глубоко врезались в землю. Над одними из этих странной формы каньонов, угрожающе нависает когда-то прочный дом, теперь уже частично обрушившийся. У подножия холма на равнине стоят мёртвые каштаны наполовину в высыхшей грязи. которая залилаев в период дождей. За кадром слышится громкий монотонный голос доктора Пола. Пригодленном симбиозе наблюдается взаимополезное сосуществование связанных между собой организмов. Паразитизм же заключается в том, что один организм живёт за счёт другого. Такая однобокая форма существования в конце концов оказывается гибельной для обеих сторон. Смерть хозяина неизбежно приводит к смерти паразита, который убил своего хозяина. Современный человек и планета, хозяин, которому он ещё недавно себя считал, сосуществуют не как партнёры по симбиозу, а как ленточный червь и собака, как грибок и заражённая им картофелина. А в кадре снова вошь, а в дебрях его курчавой чёрной бороды В вмещеннейшем зевке открывается красногубый рот. За кадром доктор Пу продолжает читать. Игнорируя очевидный факт, что подобное расточение природных ресурсов в конечном счёте приведёт к гибели его цивилизации и даже к исчезновению всего людского рода. Современный человек поколение за поколением продолжал использовать землю так, что а, покороче, нельзя, осременляется в ушье. Для начала доктор пул оскорбляется, затем, вспомнив, что он осуждённый на смерть пленник, проходящий испытание в Дикорее, выдавливает нервную улыбку. Возможно, будет лучше, если мы прямо перейдём к разделу о патологии растений, предлагает он. Мне плевать, отзывается вурще. Главное, чтоб покороче. Нетерпеливость. Сентенцеозны Песчит архинаместник, один из наиболее почитаемых вилялов пороков. Этим временем доктор Пул пролистывает несколько страниц и снова принимается за чтение. При существующем состоянии почвы урожай с квадратного акра будет ненормально низким, даже если бы основные пищевые культуры были совершенно здоровыми. Но они не здоровы. Оценив урожай на полях, исследовв зерно, плоды и клубни, нагодяющиеся в хранилищах, изучив образцы растений с помощью незначительно повреждённого микроскопа, изготовленного ещё до этого, я пришёл к выводу, что количество и разнообразие болезней растений, всрествующих в данном районе, можно объяснить лишь одним намеренным заражением культур посредством применения грибковых бомб. бактериологических аэрозолей и выбросов заражёнными вирусом тлей и других насекомых. Как иначе объяснить распространение и необычайную вирулентность этих микроорганизмов? И далее идёт перечисление латинских названий возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. Аркейн де Мисник прерывает перечисление, которое делает доктор Пол. А вы ещё утверждаете, что люди не одержимы виляалом, восклицает он, качая головой. Невероятно, до какой степени предубеждение может ослепить даже самых умных и высокообразованных. Да, да, это все мы слышали, нетерпеливо перебивает его Уорч. Хватит болтать, ближе к делу. Что вы против всего этого можете предtrenять? Доктор Пул откашливается. Работа предстоит долгая и весьма трудоёмкая. Но мне нужно больше еды сейчас, абизопиляционное заявляет Вождь, уже в этом году. Причувство недоброе. Доктор Пул воле неволе объясняет, что болезнеустойчивые разновидности растений можно вывести и испытать. лет за 10-12, ведь остаётся ещё вопрос с землёй. Эрозия разрушает её, эрозию нужно остановить любой ценой. Но террасирование, осушение и компостирование земли это огромный труд, которым нужно заниматься непрерывно год за годом. Даже в прежние времена людям не удавалось